Глава 44. Волна прилива поднималась все выше, и она помогла мне. Я шел, хромая по раскаленному солнцем песку к деревянному причалу и не мог избежать накатывающейся волны. Я оказался по лодыжке в воде, и ее внезапная прохлада не только успокоила боль в ноге, но и привела в порядок мои мысли. Остановившись, я почувствовал, как соленая вода охлаждает мой жар, промывает открытые раны, вызывая жгучую боль. Сознание заметно прояснилось, когда я, ухватившись за перила, кое-как доковылял до края причала, где Кумали уже ждала меня. Катер был развернут кормой к морю, двигатель работал в холостую, мы ни о чем с ней не говорили. Я не сказал даже, что ее путешествие подходит к концу. Я пойду своей дорогой. Предстоящий мне путь очень труден, особенно в моем нынешнем состоянии. Но мне не терпелось его начать. И вдруг раздался выстрел. Мы обернулись в сторону театра смерти, и я понял свою оплошность. Весь остаток жизни буду теперь корить себя за нее. А может быть, я совершил эту ошибку намеренно? Конечно, покидая руины, я был на грани полного изнеможения. Еле шел, к тому же мне надо было срочно позвонить в Вашингтон. Да, я принял меры предосторожности, разрядив пистолеты и унеся с собой обоймы. Все это было сделано вполне осознанно. Но как я мог забыть, что есть и другое заряженное оружие, моя собственная берета, которую албанцы отобрали у меня и бросили вместе с разбитым мобильником у каменной кладки? Неужели я оставил свой пистолет, чтобы дать сарацину возможность застрелиться? Если да... то почему я сделал это? Конечно, он запомнил, где лежало мое оружие, и когда раздался выстрел, я уже знал, что произошло. Соскованными за спиной руками Саудовец пробрался вглубь коридора, сел рядом с пистолетом, сумел как-то подцепить берету, зажал ее между ног, нагнулся так, что ствол оказался почти во рту и надавил на курок. Может быть, и он знал, Эту старую песню. Если раненым брошен в афганском краю, Где афганки, найдя тебя плоти, скромсают твою, Доползи до винтовки и в голову выстрели, Чтоб пред Богом достойно предстать, как солдат. Кумали поняла, что означал этот выстрел, Одновременно со мной, и ринулась в руины. Я пытался схватить ее, но был настолько слаб, что не удержал, И только настойчивость, прозвучавшая в моем голосе, Заставила женщину остановиться. «Послушайте!» — крикнул я. «Когда за вами придут, говорите, что якобы ничего не знали. Расскажите, что спасли американцу жизнь, убив бандитов в перестрелке, а потом освободили его, предав брата-террориста. Я один знаю правду, а меня к тому времени здесь уже не будет». Она смущенно посмотрела на меня. «Зачем вы это делаете?» Почему так снисходительно к мусульманке? Я поступаю так не ради вас, а ради мальчика. У ребенка должна быть мать. Держась за крышу кабины, я стал перебираться на борт катера. В безумной надежде Кумали помчалась к туннелю, но я знал, что уже поздно. Ее брат когда-то был маджахедом и сбил три советских боевых вертолета. Он не мог промахнуться.